«Если увидите греча, — молвил он, — кланяйтесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере. Доктор Спасский». В восемь часов вечера возвратился доктор арент Его оставили с больным наедине. В присутствии доктора арента прибыл и священник. Он скоро отправил церковную требу. Больной исповедался и причастился святых тайн. Доктор Спаски. Он исполнил долг христианина с таким благоговением и таким глубоким чувством, что даже престарелый духовник его был тронут. И на чей-то вопрос по этому поводу отвечал. «Я стар, мне уже недолго жить. На что мне обманывать?» Вы можете мне не верить, когда я скажу, что я для себя самого желаю такого конца, какой он имел. Княгиня Екатерина Мещерская-Карамзина Священник говорил мне после со слезами о нем и о благочестии, с коем он исполнил долг христианский. Пушкин никогда не был вольнодумцем по крайней мере, не был им в последние годы жизни своей. Напротив, он имел сильное религиозное чувство. Читал и любил читать Евангелие, был проникнут красотой многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их. Князь Вяземский Давыдову. 5 февраля 1837 года. Когда я вошел к Пушкину, он спросил, что делает жена, и отвечал, что она несколько спокойнее. «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском», — возразил он. «Не уехал еще Арендт. Я сказал, что доктор Арендт еще здесь». просите «За Донзаса! За Донзаса! Он мне брат!» Желание Пушкина было передано доктору Аренту и лично самим больным повторено. Доктор Арент обещал возвратиться к 11 часам. Необыкновенное присутствие духа не оставляло больного. От времени до времени он тихо жаловался на боль в животе и забывался на короткое время. Доктор Спасский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 Один за другим начали съезжаться к Пушкину друзья его — Жуковский, князь Вяземский, граф Вильягурский, князь Мещерский, Валуев, Тургенев, родственница Пушкина, бывшая Фрелина Загряжская. Все эти лица до самой смерти Пушкина не оставляли его дом и отлучались только на самое короткое время. Аммосов полночь доктор Аррент возвратился. Покинув Пушкина, он отправился во дворец, но не застал государя, который был в театре, и сказал камердинеру чтобы по возвращении его величества было донесено ему о случившемся. Около полуночи приезжает за Аррентом от государя Фельдъегерь с повелением немедленно ехать к Пушкину, прочитать ему письмо собственноручно государем к нему написанное, и тотчас обо всем донести. «Я не лягу и буду ждать», — стояло в записке государя Каренту. Письмо же приказано было возвратить. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Ночью возвратился к нему Арент и привез ему для прочтения собственноручную записку карандашом, написанную государем, почти в таких словах. «Если Бог не приведет нам свидеться в здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и последний совет» умереть христианином, о жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки. Пушкин был чрезвычайно тронут словами и убедительно просил арента оставить ему эту записку, но государь велел ее прочесть и немедленно возвратить.